Глава четвертая. Доклад майора Крамаренко. Всполошились проходимцы, не веря слухам, что человек оказался бессмертным. В кабинет полковника Кротова вошел майор Крамаренко. Кротов стоял у приоткрытого грязного окна, рассматривал утреннюю Москву, утопающую в зелени и приятной дымке. пил черный кофе из любимой большой китайской фарфоровой чашки, закусывая при этом тульским пряником с ягодной начинкой. Пряник тот был настоящий, а не купленный на распродаже в большом гастрономе за углом. «Разрешите?» «Заходи». «Приятного аппетита, господин полковник!» «Кофе будешь?» «Что молчишь?» «Ишь ты, улыбается он!» «Буду, если угостите». «Пряника больше нет!» – насмешливо буркнул полковник и продолжил смаковать во рту тульскую диковинку на меду и лесных ягодах. «Я и так люблю с ломтиком лимона!» – расплылся в улыбке Крамаренко. «Вон, в кофейнике, налей себе остатки, лимон и сахар на комоде!» «Благодарствую!» – чуть склонился Крамаренко и прошел к кофеварке. на ходу ища глазами чашку, лимон и сахарницу. Майор молча сидел в кресле уже минут пятнадцать, пил густой черный кофе, потом большую чашку чая. Кротов изредка поглядывал на Крамаренко, выжидая, когда тот напьется и начнет что-то говорить. Наконец, через семнадцать минут, шеф посмотрел на наручные часы, не выдержал и рявкнул. «Хватит пить!» Мочевой пузырь пожалей, чаевник. После чашки кофе нужно выпить большую кружку чая, патрон. Сейчас уже допиваю и доложу. Уморость тебя, майор. Что нового? Нашел? Кого или что?» – решил свалять дурака Крамаренко. «Говорил со своим информатором?» «Да, почти». Я не мог найти его контакты, но потом с большим трудом нашел номер телефона. Удивительно, что раньше я его не уничтожил. И поговорил, но не с ним. Ну и? Может, тебе туфлей поддать вдоль хребта, чтобы ты быстрее родил текст? Говорил, но совершенно с другим человеком. «Живее!» – заорал Кротов. «Какая мне разница, долбящее ты животное, дятел твердоклювый!» Похоже, моего человека уже того. Лишили светлой головы. Со мной говорил араб, явно полевой командир. Он сказал, что моего человека больше нет. Потом этот моджахет интересовался, кто я. Хотел отследить место вызова, с сучара. Я мгновенно отключился. Не хватало еще, чтобы бородатые меня здесь нашли. Вскрикнул майор и подскочил с мягкого кресла. «Боишься?» – задумчиво спросил Кротов, рассматривая глаза Крамаренко и его подрагивающую нижнюю губу. «Нет, сим-карту я уничтожил. От греха». «Твои выводы? Как теперь я узнаю, что Благоев не существует?» «Девяносто девять процентов за то, что капитана шлепнули. Дело сдаем в архив, и все. Забыли. Кошка сдохла, хвост облез». Жаль, хороший был разведчик. Но, как говорится, и на старушку бывает прорушка. Ха-ха. Все, значит. Какого черта он мне тогда приснился? Это только подтверждает, что его нет. Не хотел я вам говорить, шеф. Стас и мне приснился. В прошлую ночь. Да, не позавидуешь ему. Вот судьба. Все так нормально складывалось. Карьера, жена, квартира. И раз... Плен и мучительная смерть. «Тебе? Приснился? Скрыл от меня? Напугался, засранец?» «Что скрывать-то? Ерунда! Поговорили и разошлись. Он хотел меня пристрелить, но я убедил его, что мы друзья. Кстати, вас я во сне не видел. Стас был абсолютно спокоен. Царствие ему небесное!» Надо будет навестить вдову, рассказать ей о том, что муженек упокоился на том свете. «Только о бабе его и мечтаешь, похотливый дятю?» «Да нет, не лги!» «Что думаешь про осведомителя?» Крякнул довольно Кротов и почесал свой картофельный нос. «Я же говорю, мне ответил араб и непростой, полевой командир!» Голос ужасающе хитрый. Ты у нас простой только. Ладно, плюнули, растерли. Я не хочу думать о Сирии. Плевать я хотел на эту пустыню. Что там сумасшедший квакша? Чем дышит старый варан? Старик, инструктор? Так в Москве он. А что с ним? Мы за ним не ходим? Может быть, он что-нибудь знает? Надо будет на днях навестить его. Поговорим, чаю попьем. Вспомним Стаса. Ты представляешь, майор, если вот они вдруг, чисто гипотетически, окажутся вместе? Представляешь, что будет? Нам будет. Так это невозможно. Хотя, если вы намекаете, что старику тоже пора под березки и сосенки, а что, под залп салюта организуем? Выпьем, посидим, помянем, растягай поедим, орденок обмоем. «Кстати, Стаса тоже надо бы наградить. Посмертно я имел в виду. Извини, майор, но иногда ты напоминаешь мне рептилоида. Чуть не забыл. С бабой капитана понятно. Ты там роешь. Вот что, пошли человечков к отцу Благоева. Пусть понюхают там на всякий случай. Старика только не трогайте. Мягче с людьми надо. Иди, на сегодня свободен». «Есть, господин полковник. Спасибо за кофе, чай». «Дятел ты!» — заржал полковник.